Девятое. Когда битва за женскую тюрьму Дулинга приближалась к апогею, Терри находился в своем гараже. Маленьком, с закрытыми воротами, окна четвертого патрульного автомобиля были опущены, мощный восьмицилиндровый двигатель работал. Терри долгими, глубокими вдохами заполнял легкие, выхлопными газами. Поначалу запах и вкус ему не нравились, но он быстро привык. «Еще не поздно передумать», — сказала Рита, взяв Терри за руку. Его жена сидела рядом, на пассажирском сиденье. «Ты все еще можешь взять ситуацию под контроль, добавить здравого смысла». «Слишком поздно, милая», — ответил Терри. Воздух в гараже посинел от токсичных выхлопов. Терри глубоко вдохнул, подавил кашель, вдохнул снова. «Я не знаю». Чем все закончится, но счастливого конца не вижу. Этот путь лучше. Рита сочувственно сжала его руку. Я все думаю о тех авариях на шоссе, куда мне приходилось выезжать, и о голове этого парня, торчащей из стены трейлера, варщика Мета. Издалека за много миль со стороны тюрьмы донеслись взрывы. Этот путь лучше. Повторил Терри и закрыл глаза. И даже зная, что в автомобиле он один, Терри все равно чувствовал, как жена сжимала его руку, когда он покидал Дулинг и этот мир.